Брачный союз, откой кой бы произошли принцессы, которых он, царь, теперь желает выдать замуж, не заключает в себе ничего лестного, и говорят даже, что младшая из этих принцесс, то есть Елизавета, та, которую могут предназначать для герцога Шартерского, сохранила некоторые следы грубости своей нации. Не без этого, скажем мы. Нравы Петровского двора изяществом не отличались, да и воспитатели царевин были люди весьма простые менеех упоминает о двух самых близких женщинах цесаревны одна была некая ильинина другая карелка елизавета андреевна впрочем компредон считал что недостатки в образовании и воспитании цесаревны вполне поправимы принцесса елизавета по себе особо чрезвычайно милая ее можно даже назвать красавицей в видуу ее стройного стана и от цвета лица глаз и рук Недостатки, если таковые вообще есть в ней, могут оказаться лишь в воспитании и в манерах. Меня уверяли, что она очень умна. Следовательно, если найдется какой-нибудь недостаток, его можно будет исправить, назначив принцессе, если дело сделается, какую-нибудь следующую и искусную особу. Возможно, что Кампридон подпал под обаяние чар, которыми обладала Елизавета. Но все же заметим, что он не был простодушным и наивным человеком. Компредон известен как опытный, хладнокровный дипломат. Один из мемуаристов приводит такой пример. Во время очередного пира у царя все гости перепились И только маленький Компредон, как сокол, зорко за всеми наблюдал. Он отличался умом и проницательностью. В 1722 году Компредон писал, например, что «если Петру...» Будет отпущено лет десять жизни, Россию ждут грандиозные перемены, так как после возвращения из-за границы, где царь пробыл довольно долго, он действует по-другому и в реформировании России добьется выдающихся успехов, ибо ежедневный опыт доказывает, что твердостью и смелостью из этого народа можно сделать все, что угодно. И это было очень верное наблюдение. С 1718 года Петр Великий начал новый цикл грандиозных реформ во многих сферах жизни русского общества. Но все же, несмотря на авторитетность посланника в Петербурге, в Версале с осторожностью относились к его рекомендации. Французский двор опасался, что реализованный брачный прожект Петра усилит российское влияние в Европе, что для Франции считалось нежелательным. В то время многие западноевропейские государства были встревожены чересчур смелым вмешательством России в германские дела во время Северной войны 1700-1721 годов. Петр же, столкнувшись с сопротивлением Версаля, не отчаивался. Он хорошо знал, что в политике никогда не говорят «никогда», вел интенсивные и тайные переговоры с Компридоном и, как писал последний 5 февраля 1723 года, как-то раз даже удалил всех приближенных и беседовал о русско-французских делах с Компридоном с глазу на глаз. Переводчиком же им служила императрица Екатерина Алексеевна, которая, как и Компридон, бывший ранее послом в Стокгольме, знала шведский язык. Судя по многим фактам, император хотел использовать будущий брак Елизаветы в затеянной им крупной политической игре которую предполагалось втянуть в Францию и Польшу. В финале ее принц Шартерский Луи Филипп, сын регента Франции Филиппа Орлеанского, оказывался с польской короной на голове, рядом с ним, на троне, восседала королева Польши Елизавета. А в это же время в Петербурге уже три года маялся еще один искатель руки цесаревны, Галштинский герцог Карл Фридрих, который по приглашению Петра приехал в 1721 году в Россию и ходил в женихах, причем ни он, ни его окружение точно не знали, которую из дочерей Петра за него выдадут, Анну или Елизавету. Между тем, галштинцы требовали, чтобы этот вопрос им разъяснили как можно быстрее. Галштинья, мечтавшая вернуть свою провинцию Шлезвик, отнятую у герцога Дания еще в 1704 году, очень нуждалась в поддержке России. Такая поддержка проще всего достигалась с помощью брака молодого герцога с одной из дочерей царя. Но Петр, который с одной стороны боялся продешевить,